Тимофей Хмельницкий благополучно достиг пределов Молдавии, по просьбе господаря оставил свое войско на границе, сам приехал в Яссы и сочетался браком с молдавскую принцессою. Таким образом, недавно заключенный мир, тяжелый для Хмельницкого, был нарушен самими поляками. Жолныры, стоявшие в других местах, были немедленно изгнаны. Хмельницкий известил короля. о случившемся Батагом, доказывал, что виною всему Калиновский, а о своих казаках выразился так «Простите их, Ваше Величество, если они, как люди веселые, далеко простерли свою дерзость». В Польше это приняли за насмешку. Польша не имела войска и поневоле должна была отложить военные действия до следующего года. Весною 1653 года польский военачальник Чернецкий, ворвавшись в Братславщину по берегу Буга, истреблял села и местечки. Поляки резали жителей без разбора. По выражению их же соотечественника, не щадили ни красивой девушки, ни беременной женщины, ни грудного младенца. Храбрый винницкий полковник Багун остановил этот варварский набег, и обратил Чернецкого в бегство. Вслед за тем собралось большое польское войско под Глинянами с намерением идти в Украину и п р и д а в а т ь ее окончательному разорению. Между тем война разыгралась и в другом краю, в Молдавии. Там между Лупулою, тестем Тимофея Хмельницкого, и Стефаном Будруцом, купившим себе в Константинополе право на господарство, Происходила борьба. Тимофей с казаками защищал тесте. Венгерцы и поляки подали помощь врагу его из нежелания, чтобы родственник и союзник Хмельницкого владел Молдавией. Гетман Хмельницкий обратился опять к царю Алексею Михайловичу, умолял принять его с казаками под свою руку. царь на этот раз, хотя все еще не дал согласия, но отвечал, что принимает на себя посредничество примирить польского короля с Хмельницким. 20 июля явился в Польшу царский посланник боярин Репнин-Оболенский с товарищами, припомнил прежние требования о наказании лиц, делавших ошибки в царском титуле, и объявил, что царь, простит виновных в этом, если поляки с своей стороны помирятся с Хмельницким на основании Сборовского договора и уничтожат Унию. Паны на это отвечали, что уничтожить Унию невозможно, что это требование равняется тому, если бы поляки потребовали уничтожить в московском государстве греческую веру, что греческая вера никогда не была гонима в Польше, а с Хмельницким они не станут мириться не только по Зборовскому, но даже и по Белоцерковскому договору, а приведут казаков к тому положению, в каком они находились до начала междоусобия. Тогда московский посол сказал, что если так, то царь не будет более посылать в Польшу послов, а велит писать о неправдах польских и о нарушении поляками мирного договора, во всеокрестные государства и будет стоять за православную веру, за святые б о ж и и церкви и за свою честь, как ему Бог поможет. Поляки, соображая, что Хмельницкий пойдет с войском на помощь к сыну, который находится в стесненном положении в Молдавии, двинулись с войском на Подол, к Каменцу. Король предводительствовал войском. Поляки надеялись перерезать путь Хмельницкому, который собирался идти в Молдавию на выручку сына. Отправляясь в поход, он известил царя, что поляки идут на поругание веры и святых церквей, и прибавил, «Турецкий царь прислал к ним в обоз, в барки своего посланца, и приглашает к себе в подданство». Если, ваше царское величество не сжалишься над православными христианами и не примешь нас под свою высокую руку то иноверцы подобьют нас и мы будем чинить их волю а с польским королем у нас мира не будет ни за что тесть тимофея лупула ушел из молдавии а тимофей стщую заперся в сачавском замке с тимофеем были казаки Огромное войско, состоявшее из Волохов, Молдаван, сторонников Стефана, Бурдуца, венгерцев и поляков, осадило Сачаву. Осажденные храбро отбивались, ожидая выручки от Хмельницкого. Но однажды осколок, разбитого ядром дерева, ранил в ногу Тимофея. Рана превратилась в Антонов огонь. Тимофей умер. Казацкий полковник Федоренко продолжал несколько времени отбиваться, но голод принудил его сдать крепость. 9 октября казаки вышли из Сачавской крепости, выговорив себе свободный проход в Украину с телом Тимофея Хмельницкого. Богдан Хмельницкий встретил на дороге тело сына, приказал в е с т и его на погребение в ч е г и р и н а сам пошел на поляков. К нему пристал тогда крымский хан. Поляки, считая себя победителями татар под Берестечком, перестали ему платить сумму, постановленную под Сборовым. Хану захотелось возвратить себе этот доход. Враги встретились на берегу Днестра, под Жванцем, в п я т д ц а т и верстах от Каменца, против х о т и н а Была уже поздняя осень. Положение поляков было печальное. Войско их, с о с т а в л е н н а я из непривычных кратному к делу воинов, разбегалось. Но хан наблюдал только одну свою выгоду и предложил полякам мир с условием, если ему заплатят единовременно сто тысяч червонных, а потом станут платить ежегодно на основании и Зборовского договора и вдобавок дадут татарам право на возвратном пути брать сколько угодно пленников в польских областях. Как ни диким казалось последнее требование, но поляки согласились и на него, выговоривши себе только то условие, чтобы татары брали в плен в продолжении 40 дней одних русских и не трогали поляков. Ханский визирь договорился с поляками и в том, что с этих пор хан отступит от казаков, но в настоящее время просил для вида обещать им утвердить с б о р о в с к и й договор. чтобы не раздражить казацкую толпу. Впоследствии же хан сам обещал помогать полякам укротить казаков. Хмельницкий узнал об этом тайном условии, умолял хана не покидать его. Все было напрасно. Союз с поляками, по расчету хана, был выгоднее, чем с казаками. Хмельницкому невозможно было отважиться в данную минуту на борьбу разом и с поляками, и с татарами. Он принужден был молчать. Одна надежда у него осталась тогда на царя Московского. 16 декабря ушел король. За ним разошлось польское войско. Вслед за тем татары, по условию, страшно опустошили Южную Русь до самого Люблина. Однако и поляки не остались без наказания за постыдный договор с ханом, которым они, всегда гордившиеся званием свободной нации, избавили себя от печальной для них необходимости предоставить свободу русскому народу, татары, не разбирая своих жертв, сожигали шляхетские д о м а и увели в плен множество шляхты обоего пола. Между тем, после решительного ответа данного п а наме московскому послу, боярину-князю Репнину Аболенскому, Московское правительство приступило, наконец, к решительному шагу. Оставаться зрителями того, что делалось по соседству, далее было невозможно. Предстояла опасность, что казаки отдадутся Турции и вместе с крымскими татарами начнут делать о п у с т о ш е н и я в пределах московского государства. Дело было первой важности. и царь Алексей Михайлович 1 октября 1653 года созвал земский собор всех чинов московского государства в грановитой палате. Думный дьяк изложил все дело о пропусках в титуле, о бесчестных книгах, о том, как гетман Богдан Хмельницкий много лет просил государя принять его под державную руку, о том, как царь предлагал полякам прощение виновных в оскорблении царской чести с тем, чтобы поляки уничтожили унию и перестали преследовать православную веру, и как поляки отвергли это предложение. Извещалось, наконец, что турецкий царь зовет казаков под свою власть. Потом отбирался ответ на вопрос, принимать ли гетмана Богдана Хмельницкого со всем войском запорожским, Под царскую руку. Бояре дали такое мнение. Ян Казимир при избрании на королевство присягал остерегать и защищать всех христиан, которых исповедание отлично от римско-католического, не притеснять никого за веру и другим не дозволять, а если своей присяги не с д е р ж и т то в таковом случае подданные его освобождаются от верности ему и послушания. Король Ян Казимир присяги своей не сдержал, восстал на православную христианскую веру, разорил многие церкви, обратил в уницкие. Стало быть, Гетман Хмельницкий и все войско запорожское после нарушения королевской присяги — вольные люди. От своей присяги свободны. а потому, чтобы не допустить их отдаться в подданство турецкому султану или крымскому хану, следует принять гетмана Богдана Хмельницкого со всем войском запорожским, со всеми городами и землями под высокую государеву руку. Гости и торговые люди вызвались участвовать вспоможениями в предстоявшей войне. Служилые люди... обещались биться против польского короля, не щадя голов своих, и умирать за честь своего государя. Патриарх и все духовенство благословили государя и всю его державу и сказали, что они будут молить Бога, Пресвятую Богородицу и всех святых о пособии и одолении. После такого земского приговора царь послал в Переяславль боярина Бутурлина, о к о л ь н и ч е г о Алферьева, и думного дьяка Лопухина принять Украину под высокую руку государя. Послы эти прибыли на место 31 декабря 1653 года. Гостей с достодолжной почестью принял переяславский полковник Павел Тетеря. 1 января прибыл в Переяславль Гетман. Съехались все полковники, старшина и множество казаков. 8 января, после предварительного тайного совещания со старшиною, в 11 часов утра Гетман вышел на площадь, где была собрана Генеральная Рада. Гетман говорил, «Господа полковники, а Саулы сотники, все войско запорожское». Бог освободил нас из рук врагов нашего восточного православия, хотевших искоренить нас так, чтоб и имя русское не упоминалось в нашей земле. Но нам нельзя более жить без государя. Мы собрали сегодня явную всему народу раду, чтобы вы избрали из четырех государей себе государя. Первый — царь турецкий, который много раз призывал нас под свою власть. Второй хан крымский. Третий король польский. Четвёртый православный великой Руси царь восточный. Турецкий царь Бусурман. И сами знаете, какое утеснение терпят б р а т ь я наши христиане от неверных. Крымский хан тоже Бусурман. Мы по нужде свели было с ним дружбу, и через то приняли нестерпимые беды, пленения и нещадное пролитие христианской крови. Об утеснениях от польских панов и вспоминать не надобно. Сами знаете, что они почитали жида и собаку лучше нашего брата-христианина. А православный христианский царь восточный — одного с нами греческого благочестия. Мы с православием Великой Руси — единое тело церкви, имущая главою Иисуса Христа. Этот великий царь христианский, сжалившись над нестерпимым озлоблением Православной Церкви в Малой Руси, не презрел наших шестилетних молений, склонил к нам милостивое свое царское сердце и прислал к нам ближних людей с ц а р с к о й милостью. Возлюбим его с усердием. Кроме царской высокой руки. мы не найдем благоотишнейшего пристанища. А буди кто с нами теперь не в совете, тот куда хочет вольная дорога. Раздались восклицания. «Волим под царя Восточного! Лучше нам умереть в нашей благочестивой вере, нежели доставаться ненавистнику Христову поганому!» Тогда Переяславский полковник начал обходить казаков и спрашивать. «Все ли тако соизволяете?» «Все!» — отвечали казаки. «Боже утверди, Боже укрепи, чтоб мы навеки были едино!» Прочитаны были условия нового договора. Смысл его был таков. Вся Украина, казацкая земля, приблизительно в границах Сборовского договора, занимавшая нынешнюю г у б е р н и и Полтавскую, Киевскую, Черниговскую, большую часть Волынской и Подольской присоединялась под именем Малой России к московскому государству с правом сохранять особый свой суд, управление, выбор Гетмана вольными людьми, право последнего принимать послов и сноситься с иноземными государствами, неприкосновенность прав шляхетского, духовного и мещанского сословий. Дань, налоги государю. Должна платиться без вмешательства московских сборщиков. Число реестровых увеличивалось до 60 тысяч, но дозволялось иметь и более охочих казаков. Когда приходилось присягать, гетман и казацкие старшины домогались, чтобы московские послы присягнули за своего государя так, как всегда делали польские короли при избрании своем на престол. Но московские послы уперлись, приводя, что польские короли неверные, несамодержавные, не хранят своей присяги, а слово «государева» не бывает переменно, и не присягнули. Когда после того послы, приехавшие с ними стольники и стряпчие, поехали по городам для приведения к присяге жителей, Малороссийское духовенство неохотно соглашалось поступать под власть московского государя. Сам митрополит Сильвестр Коссов, хотя и встречал за городом московских послов, но внутренно не был расположен к Москве. Духовенство не только не присягнуло, но и не согласилось посылать к присяге шляхтичей, служивших при митрополите и других духовных особых, монастырских слуг и вообще людей из всех имений, принадлежащих церквам и монастырям. Духовенство смотрело на московских русских, как на народ грубый, и даже насчет тождества своей веры с московской происходило у них сомнение. Некоторым даже приходило в мысль, что москали велят перекрещиваться. Народ присягал без сопротивления. однако и не без недоверия. Малорусы боялись, что москали станут принуждать их к усвоению московских обычаев, запретят носить сапоги и черевики, а заставят надевать лапти. Что касается доказацкой старшины и приставших к казакам русских шляхтичей, то они вообще, скрипя сердце, только по крайней нужде отдавались под власть московского государя. В их голове Составился идеал независимого государства из Малороссии. Хмельницкий отправил своих послов, которые были приняты с большим почетом. Царь утвердил Переяславский договор, и на основании его выдали жалованную грамоту. В это время вообще малорусских послов принимали с большим почетом, потому что малороссиян, как недавно поступивших в подданство, хотели расположить к себе ласковым обхождением. Московское правительство формально объявило Польше войну. Она вспыхнула разом и в Украине, и в Литве. Весною 1654 года польское войско вступило в Подол и начало производить убийственную резню. Город Немиров... был истреблен до основания. Три тысячи жителей столпились в большом каменном погребе. Поляки стали выкуривать их оттуда дымом, предлагали пощаду, если выдадут старших. Никто не был выдан, и все задохлись в дыму. Отсюда поляки разошлись по разным путям отрядами и где только встречали местечко, деревню, истребляли там и старого, и малого, а жилища сожигали. Везде русские защищались отчаянно, косами, дубьем, колодами. Все решались лучше погибнуть, чем покориться ляхам. На первый день Пасхи поляки вырезали пять тысяч русского народа в местечке Мушировки. И там русские не слушались никаких увещаний и погибали, защищаясь до последней капли крови. Но казаки отбили поляков от крепких городов. Братславля и Умани, и они до времени вышли из Украины. В Литве дела пошли счастливо для русских. Царь разослал грамоту ко всем православным польского королевства и великого княжества Литовского, убеждал отделиться от поляков, обещая сохранить их дома и достояние от воинского разорения. В грамоте уговаривали православных постричь на головах хохлы, которые носили по польскому обычаю, так много придавали в Москве значения внешним признакам. Едва ли эта грамота и м е л о большое влияние. Гораздо более помогало успехам царя чувство единства, веры и с о з н а н и е русской единородности. Могилев, Полоцк, Витебск сами добровольно отворили ворота и признали власть царя. Смоленск держался у п о р н е но князь р а д з е в и л шедший на выручку Смоленск, 12 августа был разбит на голову князем Трубецким и казацким полковником з о л о т а р е н к о Смоленск держался еще до конца сентября. Наконец, воевода Филипп Абухович, видя, что ему нет ниоткуда помощи, сдал город, выговоривший себе с гарнизоном свободный пропуск. Царь вступил в Смоленск и приказал обратить в православные церкви к о с т ё л ы которые были поделаны поляками из церквей. Между тем поляки нашли себе союзников в Крымцах. Ислама Гирея уже не было на свете. Одна малороссиянка, взятая в его гарем, отравила его в отмщение е за измену ее отечеству. Новый хан Махмед Гирей, ненавистник Москвы, заключил договор с поляками. Зимой, в ожидании вспомогательных татарских сил, поляки опять ворвались в подол и начали резать русских. Местечко Буша первое испытало их месть. В этом местечке, расположенном на высокой горе и хорошо укрепленном, столпилось до 12 тысяч жителей обоего пола. Никакие убеждения польских военачальников Чернецкого и Лянскаронского Не подействовали на них, и когда, наконец, поляки отвели воду из пруда и напали на слабое место, русские, видя, что ничего не сделают против них, сами зажгли свои д о м а и начали убивать друг друга. Женщины кидали в колодцы своих детей и сами бросались за ними. Жена убитого сотника, зависного, села на бочку пороха, сказавшей, «Не хочу после милого мужа достаться игрушкою польским ж о л н а р о м и взлетела на воздух. Семьдесят женщин укрылись с ружьями недалеко от местечка в пещере, закрытой густым терновником. Полковник Целарий обещал им жизнь и целость имущества, если они выйдут из пещеры, но женщины отвечали ему выстрелами. Целарий велел отвезти воду из источника в пещеру. Женщины все потонули. Ни одна не сдалась. После разорения Буши поляки отправились по другим местечкам и селам. Везде русские обоего пола защищались до последней возможности. Везде поляки вырезывали их, не давая пощады ни старикам, ни младенцам. В местечке Демовке происходила ужаснейшая резня. Там погибло 14 т 0 0 я русского народа. Коронный гетман писал королю, «Горько будет вашему величеству слышать о разорении вашего государства, но иными средствами не может усмириться неукротимая хлопская злоба, которая до сих пор только возрастает». Вслед за тем прибыла к полякам на помощь Крымская Орда, и они вместе с татарами двинулись далее воглубь Украины. Полковник Багун, отбил их от т Умани. Поляки с татарами пошли на Хмельницкого, который с боярами Бутурлиным и Шереметьевым стоял под Белую Церковью. Взявши с с о б о ю Шереметьева, Хмельницкий пошел навстречу неприятелю. Близ деревни Бавы встретились неприязненные войска. Оказалось, что у Хмельницкого и Шереметьева войска было меньше. Русские отступили, но чрезвычайно храбро и стойко отбились от преследовавших их поляков и татар. Поле, где происходило это дело, получило название «Дрожи-поле», «Поле-дрони» в воспоминания бывшей тогда жестокой стужи.